За ним были Базиут, 10 специально отобранных имперских гвардейцев, Флюдер с четырьмя помощниками, Рон со своим секретарем и священники из рыцарских орденов. Лейнос и остальная стража остались у карет для безопасности. Все следующие за Зеркнифом, за исключением Флюдера, напрягли плечи. Это от того, что все здесь напоминало им об их ничтожности. Все эти произведения искусства – которые никогда не смогли бы повторить лучшие ремесленники и художники империи. Великая гробница Назарика была гробницей на словах. По правде говоря, это был прекрасный мир, который был больше похож на страну богов. И все это принадлежало одному человеку, Айнс Ол Гону. Это не укладывалось в голове у Зиркнифа. Зиркниф в душе посмеялся над собой и улыбнулся. Он считал, что людям естественно склонять головы перед теми, кто выше них. Однако он всегда полагал себя выше других, но его вера в это снова пошатнулась. На этот раз от увиденных чудес. Это довольно тревожно. За дверью их ждал Айнс Ол Гон. Он был заклинателем, сила которого превосходила даже силу Флюдера Пародина. В самом деле не было в прошлом и не будет в будущем никого, кто мог бы сравниться с ним». Его великолепное жилье превосходит любые, даже самые смелые ожидания. У него есть все, о чем только мог подумать Зеркниф. Но почему кто-то вроде него скрывается в таком месте на отшибе, вдали от людей? Зеркниф не знал ответа на этот вопрос, но, вероятно, сможет его получить в ближайшее время. По крайней мере, он надеялся узнать хотя бы это во время предстоящего разговора. Я сомневаюсь, что он будет доволен простым извинением – после этого захватывающего шоу «Силы», которые он показал. Первоначально план Зеркнифа заключался в том, чтобы определить желание и намерения Айнс Олгона, а затем встретиться с ним для того, чтобы добиться выгоды для Империи. А для встречи нужен был предлог, и извинения прекрасно подходили для этого. Однако, если бы я хотел удовлетворить желание кого-то настолько сильного, как он – Я не смог бы сделать этого, даже если бы у меня было больше богатства и власти, чем я уже имею. Так же, как камень в один карат не привлечет внимания Зиркнифа, Айнс Олгон не мог заинтересоваться чем-то, что может предложить Зиркниф. Начнем с того, что о богатстве не может идти и речи. Что касается обеспечения военной и магической поддержки, но зачем ему интересоваться вещами, которые гораздо хуже, чем его собственные? Даже использование служащих противоположного пола как проституток будет невозможно. Зиркнив четко понимал, как он думал о Юрии и других служанках. Предложение ранга и власти будет бесполезно для того, кто живет в таком месте, как это. Зиркнив удивился бы. Если сердцем Айонс Олгона двигали бы человеческие желания. Будет очень трудно. Ум Зиркнифа перебирал бесчисленные хитрости и уловки, которые можно было бы использовать против Айнс Олгона, но в итоге он пришел к выводу «все бесполезно». «Будет замечательно, если Айнс не рассматривает меня как врага. Есть только одно, чего можно достичь на этих переговорах. Империя остается без изменений, и я вернусь живым». Как только он озвучил эти мысли, обнаружил, что произнес эти слова громче, чем следовало. Однако никто не обратил на это внимания, так как все были загипнотизированы оружием. «Это тронный зал. Господин Айнс готов принять вас». После этого Юрия объявила, что здесь ее работа завершена, и поклонилась Зиркнифу. Как будто ожидая этих слов, огромные двойные двери медленно раскрылись, словно сами по себе. Несколько неожиданных вздохов достигли ушей Зиркнифа. На этот раз это не были вздохи удивления. Почти все гвардейцы пребывали в страхе перед встречей со столь могущественным существом и не могли скрыть свой страх. Они надеялись, что эти двойные двери никогда не откроются. У Зеркнифа осталось еще немного времени, чтобы придумать план. Впрочем, он уже почти отчаялся. Потолок, который показался в дверном проеме, был очень высокий. Стены были преимущественно белого цвета, С обширными золотыми украшениями и сильно отсвечивали. Разноцветные люстры, сделанные из драгоценных камней всех цветов радуги, свисали с потолка, излучая жуткий свет. Флаги висели на столбах, установленных в нишах стен. Имперцы, в том числе и зеркнив, побледнели, когда гнетущий воздух вырвался из комнаты и пронесся над ними. Малиновый ковер уходил прямо к трону. В комнате находилась группа неизмеримо могущественных существ. Демоны, драконы, причудливые гуманоиды, бронированные рыцари, двуногие насекомые и эльфы. Они отличались друг от друга, но было кое-что общее. Каждый из них обладал подавляющей мощью. Эти существа выстроились в четыре линии, по две линии с каждой стороны от ковра. У не было никакого желания их считать. Существа смотрели на Зиркнифа и его компанию в тишине. Зиркниф любил смотреть на собеседника тяжелым испытующим взглядом. Таким взглядом обладали все, у кого были статус и власть. Но сейчас он впервые почувствовал, как подобным образом смотрят на него, и сконфузился. Низкие стоны и позвякивание металлической брони раздались позади Зеркнифа. Это было доказательством того, что его подданные боялись. Тем не менее, Зиркниф не думал упрекать своих подчиненных за выказанный страх. Скорее он хотел похвалить, ибо каждый из них все-таки остался рядом с ним. Они оставались непоколебимыми в лице этого первобытного ужаса из времен расцвета человечества. Зиркнив поднял оценку силы Айнз Олгона в несколько десятков раз сразу же, как только вошел сюда. Всё это время он пребывал в напряжении, был настороже и пытался дать своеобразную оценку личности Айнза, Но увидев его, понял, как это было наивно. Борьба с Айнс Олгоном уже не просто вопрос выживания империи, но скорее речь уже шла о выживании всего человечества, даже полулюдей. Глаза Зиркнифа пробежали вперед по ковру. Он увидел людей или скорее существ, которых назвал бы помощниками Айнза. Здесь была красивая девушка с серебряными волосами, Голубовато-белый монстр, похожий на прямоходящее насекомое. Жабоподобный человек в костюме. Те близнецы-эльфы. Здесь Зеркнив почувствовал некоторое облегчение. Если бы оказалось, что те, кто уничтожил имперскую гвардию за несколько секунд, были простыми пехотинцами, вряд ли было бы до смеха. Над ними же, возле трона, на лестнице, возвышалась красивая крылатая женщина, а прямо позади нее... «Это же...» На кристальном троне восседало воплощение смерти. В руке он держал странно выглядящий посох. Это было чудовище с черепом вместо головы. Существо являлось сосредоточием тьмы в одной точке. Это был Айнс Ол Величественная корона украшала его голову, а его тело покрывала великолепная соболиная мантия. Кольца ярко сверкали на его пальцах. Даже с такого расстояния зеркнив мог Явно сказать, что эти изысканные аксессуары, которые носил Айнс, были за пределами умений мастеров его империи. Кроваво-красные точки света тлели внутри пустых гладниц черепа Айнс Олгона. Когда Зиркнифа и его свиту окинули взглядом, он почувствовал, будто их испытывают. Он был шокирован фактом, что Айнс не был человеком, и в то же время почувствовал облегчение». Именно потому, что Айнс не был человеком, зеркнив мог честно признать, что Айнс – превосходящее всех существо совершенно из другой лиги. Фух. Зиркниф спокойно выдохнул. Это был знак его решимости. Дверь была открыта, но долго быть открытой она не могла. Это было, конечно, недостаточно долго для тех, кто мог прокомментировать их бездействие. Тем не менее, Они не могли ждать здесь вечно. Итак, зеркнив сделал шаг вперед. «Пойдемте». Слова Зеркнифа были достаточно тихими, чтобы только те, кто стоял за ним, могли их услышать. Было странно видеть человека, говорящего не раскрывая рта. Это была не магия, а просто навык, который зеркнив приобрел за многие часы переговоров. Такой навык особенно полезен в подобной обстановке. Тем не менее, зеркнив не почувствовал, что его услышали. Путь к ногам Айнс Олгона пролегал через ряды пугающих монстров. Хоть он был уверен, что они не нападут, поджилки все равно тряслись. Впрочем, эта уверенность была основана всего лишь на его оптимизме. Обычно тронный зал используется, чтобы придать общению официальности, а также показать мощь государства. Это одно из основных правил дипломатии.